Глава девятнадцатая. Арчи, ты не можешь так поступить? Ариана вырвала локоть и задрала подбородок. В конце концов, мы публичные люди, и наша помолвка, а тем более свадьба. Садись в машину, Ри, устало сказал Артур. Я отвезу тебя домой. Он чувствовал себя так, будто его выжили под прессом. Он больше не был готов ни выслушивать, ни убеждать. Он мог только в лучшем случае послать. И Ариана это сразу почувствовала. Она была не глупой девушкой. Риана Шульгина, получившая образование сначала в Лондоне, потом в Америке, закончившая Ельский университет, не могла быть дурой. Артур помнил угловатую стеснительную заучку в очках, дочь отцовского друга, с которой его настойчиво знакомил отец. Но особого внимания не обращал, ему нравились совсем другие девушки. И их у него было немало, если не обобщать. А потом вдруг начались эти бесконечные реалити-шоу, спонсируемые Павлом Шрудиным, и в каждом Ариана была звездой. Артур даже посмотрел несколько выпусков. она изменилась, превратилась в красивую девушку и с завидным упорством принялась покорять соцсети. — Тебе это правда интересно? — поинтересовался Тагаев, когда они как-то пересеклись и ненадолго зависли поболтать на общей вечеринке. — Да! — Ариана светилась от счастья, не забывая при этом обводить все вокруг телефоном с включенной камерой. «Когда твоя жизнь на виду, это заставляет постоянно быть в тонусе, не позволяет расслабиться. И я от этого кайфую». «Ну, ты же столько училась, Ри», — не мог понять, Артур, «зачем? Училась, потому что так надо было, потому что так сказал папочка. И теперь мне это только мешает. Чтобы делать контент для народа, надо стать к этому народу как можно ближе. Теперь приходится переучиваться». «Надо научиться мыслить их потребностями, не перестраиваться под их вкусы, а понять, встать на их место, влезть в мозг и дать те эмоции, которые нужны. Глаза Арианы горели, она явно себя нашла. Звучало жутковато, но Артура, в принципе, это никак не касалось, и он забыл о Ри, как только она исчезла из поля зрения». Видимо, переучиться получилось, потому что спустя некоторое время Ариана стала одним из топовых блогеров с миллионами подписчиков. В первые годы после смерти отца Артур с головой ушел в бизнес. Надо было в самый короткий срок вникнуть, удержать, не упустить все то, что создал отец. Потом нарастить и расширить. А когда вынырнул обратно, оказалось, что ему уже тридцать, и можно начинать нормальную жизнь... У отца в твоем возрасте уже был ты, ненавязчиво заговаривала мать. Может, пора уже подумать о женитьбе, сынок? Тагаев сам об этом думал. Не конкретно, абстрактно. Но теперь стал задумываться чаще, и все чаще в их доме стало звучать имя Арианы. Они встретились на каком-то приеме, потом еще. А дальше оказались в одной постели. Артуру было, в принципе, все равно, не она, то кто-нибудь другой. Но мало-помалу их встречи стали относительно регулярными. С Ри было легко, она не навязывалась и не донимала его ревностью и истериками. Слегка напрягали ее постоянные выходы в эфиры, но и тут Ариана старалась не чистить. Она изменилась. Появилась жеманность, которой не было. У меня держать лицо, даже когда это не нужно». Блогерский сленг, постоянный апгрейд внешности и бесконечный сторис. Им иногда даже не было времени поговорить, и Артура это вполне устраивало. Ему за день хватало разговоров. Они могли жить вместе, а потом разъехаться по разным домам, и он иногда даже не замечал, что ее нет рядом. Обычно об этом напоминал здоровый мужской организм. Так прошел год. Однажды Тагаев проснулся в отеле Гонконга с какой-то девицей и понял, что ему нужна семья. Жена, дети. Среди девушек его круга было много незамужних, но если выбирать кого-то из них, все равно кого, то почему тогда это не может быть Ри? Артур был уверен, что его жизнь останется такой же, просто теперь у него будет жена. И у них будут дети. Абстрактные дети, которых он себе вообще никак не представлял. «Арчи, зачем ты увел меня из салона? Я бы с удовольствием побыла там еще пару часов». Дарьяна взмахнула густыми ресницами, напоминающими китовый ус. Тогаев совсем не к месту подумал, что если бы Ри питалась планктоном, то с помощью ресниц она с успехом могла бы его отфильтровывать. На ум пришли зеленые глаза в обрамлении длинных и изогнутых ресниц. Это бы планктон отфильтровать не стало, она бы его заговорила в у Артуру захотелось улыбаться. «Интересно, как вот такой язык могли родиться такие милые дети?» «Ты хочешь детей, Ариана?» — спросил он, опершись локтями о руль. Вопрос явно застал невесту врасплох. «Конечно». Она убедительно хлопнула китовым усом еще несколько раз, и Артуру показалось, он даже услышал негромкий скрежет. «Я хочу, чтобы у нас с тобой был маленький сладкий пупсик. Арчи, ты предлагаешь прямо сейчас?» Ариана побежала пальчиками по его руке, но он покачал головой и убрал руку. «Нет, не предлагаю. Я же сказал мне, мэр. Я просто спросил». Артур высадил Ариану у ее дома и повернул в офис. Не просто так он спросил. Если раньше дети для него были чем-то иллюзорным, то после сегодняшней поездки в детский сад Тагаев четко осознал Дети — не абстракция, не обобщенное определение, а живые мальчики и девочки. Если их сыряные дети представлялись ему довольно смутно, то теперь он знал совершенно точно, каких бы ему хотелось. И еще он понял, почему его так бесит неизвестный Дмитрий. Потому что если Артур женится на Ри, в его жизни ровным счетом ничего не изменится. А если выйдет замуж язва Анастасия — то у него больше не будет возможности ее видеть и быть всесильным волшебником для троих «Д». На экране засветился вызов. Роман, его избэшник. «Артур Асланович, вы скоро?» — почти подъехал. «Жду». Артур отбился и вывернул на главную. Настя, ты меня не слушаешь?» Димка обиженно отворачивается. «Я виноват, моргаю». Я и в самом деле его не слушаю. С некоторых пор мои мысли заняты исключительно Тагаевым. Да и не только мысли. Теперь он еще и присутствует в моей жизни. Причем, как ни странно, подготовка к его свадьбе здесь играет чуть ли не самую последнюю роль. Сегодня мы вместе съездили в сад. Там он за полчаса решил проблемы, с которыми я безуспешно боролась весь последний год. А здесь пришел, увидел, победил. Завтра он собирается приехать на концерт к Дианке, а потом они идут есть мороженое, Причем оговорено все без меня, меня только поставили в известность, даже не Тагаев, а собственные дети. Что будет послезавтра, боюсь даже представить. Пять лет я спокойно жила, убедив себя, что забыла Артура, что мы с детьми в нем не нуждаемся, а он в нас тем более. И тут он врывается в мою жизнь, и мне от этого трудно дышать. Невозможно». «Ты что, заболела?» Димка перестает обижаться и даже как будто волнуется. «Да». Киваю и поднимаюсь из-за столика. «Извини, я и правда неважно себя чувствую. Лучше поеду домой. В любом случае, я обещала детям к шести быть дома, мне нужно приклеить на крылышки блестки. «Конечно». Дима поспешно встает и провожает меня к выходу, а у меня такое чувство, будто на лбу светится красная точка, и за мной наблюдают через оптический прицел». Оглядываюсь по сторонам, но ничего подозрительного не замечаю. Поворачиваюсь к Димке. Прости, что испортила тебе вечер. Не говори глупостей, выздоравливай. Выруливаю на проспект и меня обгоняет огромный, как бронетранспортер-внедорожник. Сердце учащенно бьется. Почему мне кажется, что это автомобиль Тагаева? Потому что я вообразила себе невесть что, и теперь меня преследуют глюки. Дима... Не попытался поцеловать на прощание, побоялся заразиться, и мне это неожиданно задевает. Почему-то я твердо уверена, что Тагаев не пустил бы меня за руль, если бы решил, что я не А если бы ему вздумалось меня поцеловать, то плевал бы он на все вирусы и бактерии мира. Откуда только взялась эта уверенность? Я, как обычно, его идеализирую. А это самый верный путь к очередному витку влюбленности в того же мужчину, которого я с таким трудом пять лет назад разлюбила. Или все-таки не разлюбила. Да нет, не может быть. Только не это. Но вполне определенные опасения уже закрадываются в мое сердце. И я не могу отворачиваться и делать вид, будто ничего не происходит». Артур слишком стремительно заполнил собой мои мысли и мою жизнь. А это возможно только при одном условии. Если там было пусто. Если там никого не было. И я сто раз могу утверждать, что это не так, но ничего не изменится. «Мама, мы будем клеить крылышком блестки?» Встречает меня на пороге моя маленькая девочка, и мне становится легче, когда я вижу три любимые мордашки. Давид и Данил уже приготовили клеевой пистолет и в нетерпении подпрыгивают рядом. Мои дети все делают вместе, даже если надо украсить крылышки феечки для выступления сестры. Стэвка смотрит на нас и улыбается. «Конечно, будем. Обнимаю всех троих одновременно. Это обязательное условие. Я никогда никому не уделяю больше внимания или любви. Исключение только если кто-то болеет. Но болеют они тоже вместе. Так что все-таки никогда». Я поужинала с Димой, поэтому сразу иду в детскую. У нас их две — детская спальня и детская игровая. В будущем я собираюсь отселить Дианку от парней, когда она подрастет, и сделать ей отдельную комнату. Но пока даже не заикаюсь об этом. Мои дети слишком привязаны друг к другу, чтобы их сейчас разделять. Достаю из чехла крылышки, которые нам выдали вместе с костюмом цветочной феи, садимся за стол и начинаем мастерить. Ди показывает, куда клеить, мальчики по очереди ставят клеевые точки, я длинным пинцетом достаю блески из контейнера и накладываю на клей. Потом все по очереди берут пинцет и пробуют клеить сами. Даже Стефа присоединяется к нам. — Моя девочка счастлива. Юлечка сияет, когда она представляет, как красиво будут переливаться на сцене крылышки. — Амуль, а как ты думаешь, Артуру понравятся мои крылышки? — спрашивает она. — и мы со Астефой растерянно переглядываемся. Артуру Аслановичу, поправляя механически. Конечно, понравится. У него же таких нет. Мои дети теперь озадаченно переглядываются, и я мгновенно угадываю ход их мыслей. Прости, Тагаев, но, похоже, тебе светит пара сверкающих крыльев, и раз уж ты подписался и изображать доброго фея, то придется соответствовать образу. Вид порхающего с цветка на цветок тагава меня слегка развлекает, но ненадолго. Эти крылышки в любом случае нужно будет вернуть вместе с костюмом. Дети взбудоражены. День сегодня выдался сумбурный и наполненный событиями, и я с трудом укладываю их спать. Когда они наконец засыпают, иду на кухню, где Стефа уже ждет меня с ароматным чаем, с мятой и мелиссой. «Они тебе рассказали?» Спрашиваю, не уточняя, кто и что, она и так все понимает. «Рассказали», — вздыхает Стефа. «А теперь я тебе кое-что расскажу. Сажусь рядом и передаю наш разговор с Тагаевым, во время которого он расспрашивал меня об отце моих детей». Стефка кусает губы и к чаю пока не притрагивается. «Не нравится мне все это», — говорит она, когда я замолкаю. «А мне как не нравится, соглашаюсь уныло». «Послушай, Настюш, она берет меня за руку». А ты не могла тогда ошибиться? Он точно слышал ваш разговор. Что ты хочешь сказать, Стеф? Хладия, я и понимаю, что эта мысль тоже не дает мне покоя. Что Артур ничего не знает. Ни о детях, ни об аборте. Смотрит мне в глаза Стефании, и я закрываю руками лицо. Нет. Не могу в это поверить. Это полностью рушит мир, который я сама для себя выстроила, и в котором были четко поделены роли на наших и врагов. — Нет, — мотаю головой, — не может быть, Стэвочка. Он стоял и смотрел на меня сверху. — А когда ты его заметила? Ты помнишь этот момент? — Холодею еще больше, потому что, конечно, помню. — Да, — отвечаю, еле слышно, — перед самым уходом... Стефа выпрямляется на стуле, будто кол проглотила. «Послушай меня, девочка моя. Посмотри, как потянулись к нему дети. Они бы почувствовали, если бы он был негодяем, поверь мне. Дети и родители алкашей любят. Слава возражаю, я больше из упрямства. Детская любовь, безусловно. Но ты видишь, как он отнесся к твоему рассказу об их отце?» — парирует Стефа. «Чем ты это объяснишь?» Биполярочка у него, Биполярное расстройство, поясняю. Настя, извини, я совсем падаю духом. Стефан, какая уже разница? Он женится. И ты видела Ариану? Где она и где я? Видела, кивает Стефка. И кое-что еще видела. Пусть я сейчас лопну вот на этом месте, если он тебя не ревнует. Вместо ответа давлюсь чаем и закашливаюсь. Стефа лупит меня по спине и даже не скрывает, что это доставляет ей удовольствие. — Да ты что, слепая, Настя? Он тебя глазами ест. Ты сама говорила, что он тебе встретится, предлагал после того, как вы выберетесь. А ты знаешь, как это называется? — Как? — Химия, милая моя. Вот между ними с Рианой никакой химии и в помине нет, а между вами разве что в воздухе не искрит. — Доченька. Она порывистый меня обнимает, а я вздрагиваю. Стефка называет меня доченькой в самых исключительных случаях. «Послушай, я считаю, ты должна ему все рассказать». «Ты что?» «Пугаюсь я, как ты себе это представляешь?» «Я вообще надеюсь, что он заберет свою Ри, и они отвалят конкурентам. Я ему даже визитку в букле отложила. С ума сошла. «Я не могу, Стефа. А если ты ошибаешься, и он все слышал? А если нет?» «Ты лишаешь детей родного отца». Я лишаю. Если бы не Ариана, мы бы и не встретились больше. Он после того случая на стадионе уехал, только его увидели. Это она захотела заказать у нас свадьбу. — А если это судьба? — тихо спрашивает Стефа. И я беспомощно замолкаю.